Глава 115. Как можно предсказать будущее, если будущего нет? Вопрос Реми повисает в воздухе и, кажется, продолжает висеть целую вечность, становясь все больше, пока я не чувствую, что только о нем и могу думать, как и любой из нас. Первым начинает двигаться Флинт. Встав, он принимается ходить взад и вперед. и по его лицу видно, что он сам не свой. Лицо Хадсона остается невозмутимым, он и бровью не ведет. но я держу его за руку и чувствую, что он дрожит. Я пытаюсь заглянуть ему в глаза, но он смотрит прямо перед собой, и я знаю, он снова и снова возвращается мыслями к дням и неделям в Кэтмере перед тем, как Джексон убил его». Я знаю, что тогда он считал, что поступает правильно, но также знаю, как он теперь страдает от своих ошибок. И мысль о том, что эта тюрьма будет сыпать соль на его раны каждую ночь, кажется мне невероятно жестокой. «А что, если ты не хочешь играть?» — отрывисто спрашиваю я. «Что, если ты не хочешь рисковать нарваться на каземат?» «Тюрьма не совсем уж жестока», — отвечает Рми В таком случае ты просто выпадаешь из прокручивания барабана с пулей и остаешься на месте. Ты можешь не попадать в яму хоть полгода или год или вообще сколько угодно долго. Но если ты не пытаешься искупить свою вину в каземате, то у тебя не будет возможности выйти отсюда, — договариваю я. — Вот именно. Фантастика, — ворчит Флинт, продолжая ходить взад и вперед. Все с тем же напряженным лицом. Итак, мы уже знаем, что у нас недостаточно ядовитых цветов, чтобы вытащить отсюда всех, и нам надо ждать шесть дней, прежде чем мы сможем добраться до кузнеца. Проговариваю я имеющуюся у нас информацию, чтобы можно было составить план действий и чтобы избежать стресса по поводу моих собственных преступлений. Хотя я не пользовалась даром убеждения, чтобы вынуждать людей убивать друг друга, но я могла бы более решительно противостоять стремлению Джексона схватиться с неубиваемым зверем, и тогда Зевьер бы не погиб. Мне не хочется даже думать об этом, не говоря уже о том, чтобы переживать это заново. Но если мы это сделаем, мне придется пережить это вновь. Пока тюрьма не решит, что я искупила свои прегрешения в достаточной мере для того, чтобы отпустить меня, или пока мы сами не отыщем способ выбраться из неё. Как и сказал Флинт, это фантастика. Спрашиваю из любопытства, говорю я, вспоминая все, что сказали мне Реми и Колдер. Каковы шансы на то, что через шесть дней мы доберемся до ямы и тюрьма решит, что мы искупили наши грехи и просто отпустит нас? Ноль. Отвечают они одновременно. В самом деле? «Даже если мы будем оказываться в этом каземате каждую ночь, тюрьма все равно не отпустит нас». «Мы не сможем попадать в каземат каждую ночь», — говорит Реми. «Так не бывает. Я как-то слышал, как один из тюремщиков говорил, что прежде любой арестант мог получить каземат или делать паузу по желанию. Однако шли века, и тюрьма переполнилась. Так что теперь мы играем в эту русскую рулетку», чтобы определить, кому Казимат достанется в эту ночь. И я не знаю, в этом ли дело, или просто в том, что эта грёбанная тюрьма изначально устроена таким образом, но искупление грехов — это туфта. За 17 лет, что я здесь нахожусь, я ни разу не видел, чтобы здешние пытки исправили хоть кого-то из заключенных. Это пугающая мысль, и я вижу, что это осознают все». В конце концов, возникшее молчание прерывает Колдер. «К тому же, если бы мы получали каземат каждую ночь, никто не может выдержать то, что делает каземат, особенно если это происходит без перерыва. Значит, мы не попадем туда все шесть раз», — говорю я, пытаясь изобразить оптимизм. «Но мы же можем сделать это два или три раза, не так ли? Даже одного такого раза хватит на всю жизнь». отвечает колдер и голос ее звучит безжизненно как будто она тоже сама не своя и пытается что-то с этим сделать но кажется реми сказал что вы двое попадаете туда раз в месяц он вроде бы назвал это ходкой спрашиваю я так оно и есть продолжает реми и подмигивает колдер как же иначе больше всего колдер нравится лак для ногтей Я хочу спросить, не нюхает ли она его, потому что кто же по доброй воле предпочтет пытки их отсутствию? Но тут у меня ёкает сердце. Не оказывается ли пауза, о которой толковал Реми, еще хуже, чем каземат? Моя тревога выходит из-под контроля. Во мне нарастает паника, и я нагибаюсь, начинаю разуваться, но затем, понимая, что прикосновение гладкого холодного металлического пола к моим ногам никак не поможет успокоиться. Я не могу набрать в легкие воздух, не могу думать. Надо бы попытаться назвать предметы в комнате, но вокруг ничего нет. И все здесь устроено как раз таким образом, чтобы вызывать у меня острейшую тревогу. Я стискиваю простыню, комкаю ее в руках — и пытаюсь сосредоточиться на текстуре ткани. Но она тонкая, и я только еще острее осознаю, что мы находимся в тюрьме. Я начинаю считать в обратном порядке. Моё сердце бьется так, будто вот-вот разорвется. Но тут ко мне подсаживается Хадсон, касается моей руки, чтобы вернуть меня к реальности. К себе. Пару минут мне приходится нелегко, но он словно инстинктивно знает, что надо делать, чтобы мне стало лучше. Он не торопит меня, не пытается со мной говорить, а просто остается рядом. И в конце концов я снова обретаю способность дышать. «Прости», — говорю я ему, когда, наконец, прихожу в норму. Его смех мрачен, и слушать его тяжело. «Не извиняйся передо мной». Не за это и ни за что вообще». Он качает головой, и на его челюсти начинают ходить желваки. «Поверить не могу, что это я сотворил такое». «Это не ты», — пылко шепчу я. «Я сама так решила. У нас есть план». «Ты решила отправиться сюда, потому что альтернатива была не лучше. Это не свободный выбор». «Не дело этого, Хадсон». В этом деле мы с тобой вместе с самого начала. Так не меняй же этого сейчас. И не отнимай у меня право решать самой. В своей жизни решение за себя принимаю я, а не ты. Я и никто другой. Сперва он не отвечает, но затем хватает меня и притягивает к себе, пока наши тела не оказываются всего в нескольких дюймах друг от друга. «Я не хочу, чтобы ты дальше страдала из-за меня», — шепчет он. «Я не могу». Он замолкает, и его кадык ходит ходуном. «А я не хочу, чтобы ты страдал из-за меня», — отвечаю я. «Я не хочу, чтобы страдал кто-то из нас пятерых». «Но мы же во всем этом вместе, не так ли?» Я оглядываю всех остальных, которые стараются не слушать нас, но у них это не выходит. «Мы же во всем этом вместе, не так ли?» — говорю я. Что бы ни произошло, мы непременно найдем кузнеца и выберемся из этой тюрьмы. Я клянусь, что так и будет. Я поворачиваюсь к Рми. Ты же видишь будущее. Так скажи мне, что ты видишь? Сам ты воспользуешься цветком, чтобы выбраться отсюда. Но что же делать нам, остальным? Я не знаю, — признается он. — Как это не знаешь? Что ты хочешь этим сказать? — спрашивает Флинт. Его зеленые глаза словно вихрятся, странно и пугающе. Но затем он качает головой, и они снова приходят в норму. «Я хочу сказать, что знаю одно. Я воспользуюсь цветком. Так что либо ты дашь его мне, либо я убью тебя и заберу его, либо вы найдете другой путь из этой тюрьмы». «Что-то у тебя чертовски много этих самых «либо», — рычит Хадсон, — И у него опять делается такой вид, будто он готов разорвать Реми на куски. Я не могу видеть будущее, если оно еще не определено, отвечает Реми. А сейчас то, что случится с вами, висит в воздухе.